Глава тридцать пятая. Имаджин. «Я этого не делала!» Это первое, что говорит мне Элли, когда я захожу в медицинский кабинет. Она вскочила на ноги, как только я вошла, а теперь стоит с вызовом, скрестив руки на груди. Тем не менее, несмотря на эту позу, она выглядит такой маленькой, что мне хочется её крепко обнять. Я знаю, что чувствует ребёнок, когда он много дней, недель, месяцев лишён такой простой вещи, как объятия взрослого человека. Объятий, которые нормальные дети из нормальных семей воспринимают как должное. «Все правила существуют по определённой причине, имаджин», — предупреждает голос в голове. «Но, вопреки здравому смыслу, который у меня ещё, может, остался, не думаю, что в больших количествах, Я пересекаю кабинет и обнимаю Элли за плечи, притягиваю её к себе и прижимаю к телу так крепко, что чувствую, как дрожит девочка. Я знаю, что не делала. Теперь я держу её на расстоянии вытянутых рук. Это не твоя вина. Картину не должны были оставлять там. Это был несчастный случай только и всего. Несчастный случай. «Вы не можете это знать!» «Если ты говоришь, что ничего не делала, для меня этого достаточно. Честно, Элли, что мне сделать, чтобы ты поняла, я тебе доверяю?» «Я просто не понимаю, почему, вот и всё!» Она выпячивает вперёд подбородок и кого-то мне напоминает. Она напоминает мне, меня саму. «Почему вы мне верите? Больше никто не верит! Может, они правы, а вы нет!» «Может, вам тоже не следует мне верить?» Она просто педантично проверяет, как далеко распространяется моя преданность ей. Я знаю это. Но тем не менее ее слова звучат в большей степени как угроза, а не детский каприз, и у меня от них мурашки бегут по рукам. «Мне придется пойти на этот риск», — медленно отвечаю я, наблюдая за ее лицом. По нему не понять, что она думает, Элли смотрит на меня, не моргая, и я первый отвожу взгляд. Разворачиваюсь и иду к письменному столу, усаживаясь на краешке. Элли поворачивается и принимается изучать корешки книг на полке у себя за спиной. Говорить она начинает очень тихо и небрежно, и в первое мгновение я не улавливаю смысла того, что она говорит. «Вам не следует рисковать в вашем положении». Если сердце может на мгновение остановиться и пропустить удар, то мое делает именно это. «Что ты сказала?» Элли поворачивается и смотрит прямо на меня. У нее невинное выражение лица, и я не знаю, притворяется она или нет. «Я сказала, вам не следует рисковать, потому что у вас не та должность». Я киваю, чувствую себя глупо из-за того, что отреагировала так бурно. Конечно, я поняла её неправильно. Она не могла иметь в виду мою беременность, потому что это значило бы, что она знает про ребёнка. А это невозможно.